Глава десятая. Есения. Идем к лифту. Костик выглядит расслабленным, с любопытством рассматривает офис, в котором я работаю. Ты утром сбежала, я даже расстроился, признается мужчина. А как ты попал ко мне в кабинет? Девушки у вас отзывчивые, Лыбится. Ты со всеми флиртуешь, Костя. Аккуратнее, твоя улыбка. Оружие массового поражения. Правда, делает шаг ко мне. От тебя это слышать особенно приятно. Почему? Удивляюсь. Серега классный мужик и отличный друг. Если его жена оценивает мою улыбку, то я точно хорош. Я бы этим не гордилась. Смело заглядываю ему в глаза. Девушки могут влюбиться. Пожалел бы их. В конце концов, если просто так, можно и без флирта. Я стараюсь. Почти виновато говорит друг мужа. Но так легче получить то, что хочу. Линда оценила? Ухмыляюсь, осматриваю его. Ты поэтому такой помятый с самого утра. Ночка была горячая. А что, тебя это волнует? Не спешит признаваться, смотрит прямо в глаза. Зачем я об этом спросила? Дурочка ты естька. он таких, как я, на завтрак ест. Ну, мою машину это волнует точно, особенно заднюю ее часть. Невозмутимо парирую. «Покрасим твою девочку, не отличишь от заводской». Зубоскалит Костик. Выходим из лифта молча. Костик притягивает взгляды наших девушек на ресепшн и всех выходящих барышень. Замужем или нет, плевать. Этот мужик как магнит для любой фертильной самки. Брр, я об этом подумала. Стараюсь держаться от него на безопасном расстоянии. Ну, Серёжа, удружил так удружил. Костя галантно открывает мне дверь. Ну так по каким женским делам ты собиралась? Распланирую маршрут. Тыкает навигатор. Все уже сделала. Нагло вру. Днем отпросилась и съездила куда надо. Врушка, Хохочет Костя. Чего? Почему? Возмущаюсь. Ты просто испугалась? Довольно заявляет. Показаться слабой. Сильная и независимая. Совсем сама справляешься. В чем тогда смысл? Чего? удивленно спрашиваю. Брака? Повисает тишина. Костя становится очень серьезным. Брак – это не только поддержка и опора, это еще и возможность стать тылом для другого человека. Мой муж много работает, чтобы у нас все было, так что я бы всегда нашел на тебя время. Бормочет себе под нос, но я все слышу. Что? Удивленно вскидываю брови. Что ты сказал? Я? Улыбается. Я молчал, Еся. Поехали. Он точно это сказал? Или мне показалось? Нет, не показалось. Отворачиваюсь и гляжу в окно. Не холодно? Я кондиционер включил. Нарушает тишину. Какую музыку ты любишь? Все в порядке, включай, какую обычно слушаешь. У меня с Линдой ничего не было. Вдруг заявляет мужчина. Я пытался, но не получилось. Да я же пошутила. Пытаюсь перевести все в юмористическую плоскость. Сережа вот рад за вас, например. А ты? Тоже рада. На его лице начинают играть желваки. Это твоя жизнь? Пожимаю плечами. Хотя мне кажется, тебе подойдет другой тип женщины. Линда? М, -м, м Мы въезжаем в наш двор. Проезжаем шлагбаум. Костик останавливает машину у подъезда. Ну, мне пора. Выпаливаю. Хватаю сумку и дергаю дверь. Не поддается. Вопросительно смотрю на своего спутника. Ответь, пожалуйста. Тихо говорит он. Какой тип женщины мне подходит? Более серьезный. Меня немного пугает данная ситуация. Девушка, которая нацелена на создание семьи именно с тобой, а не попрыгунья стрекоза. Мне кажется, он залипает на мои губы. Я уже ее нашел. Правда? Здорово. Обсудите это с моим мужем за кружкой пива. «А теперь выпусти меня!» Думаю, Серега не поймет. Костик открывает дверь. «Прости, что задержал». В этот момент он выглядит очень одиноким и подавленным. «Это из-за меня?» «Почему мне кажется, что Костик говорил обо мне?» «Но я не могу быть его идеальной женщиной!» «У меня муж есть!» «Захожу домой, затем готовлю ужин». Весь вечер потухший взгляд молодого мужчины не выходит из головы. А вечером мне совсем не хочется секса. Муж, наоборот, пытается и так, и сяк, но я закрываюсь. С одной стороны, нечестно по отношению к Сереже думать о другом, а с другой, я не в силах это контролировать, и из головы не выходит Костя. Они словно делят мое сердце пополам – Рвут его, каждый в свою сторону. Поэтому пока не разберусь в себе, мужа не подпущу. Ему же будет лучше». День следует за днем. Костя на горизонте больше не появляется. По словам Сергея, с Линдой у них тоже ничего не склеилось. «И почему я так этому рада? Близится ужин у Костика. Но я совершенно не знаю, хочу туда идти или нет». Однако муж настаивает, и я сдаюсь. «Еся?» — говорит мне супруг, когда мы в субботу уже собираемся в гости к Кости. «Что с тобой?» «О чем ты?» — смотрю на совершенно закрытое трикотажное платье по колено, которое решила надеть. «Чтобы не вызвать у Кости вообще никаких эротических мыслей на свой счет. Я — жена его друга. Точка!» Ты всю неделю после нашей последней ночи сама не своя. Выглядишь отстраненной, потерянной какой-то. В чем дело?» Требовательно заявляет Сережа. «Разве? Просто работы много». «Слушай». Он подходит, обнимает меня. «Расскажи, я уже не знаю, на какой козе к тебе подъехать. Ты не реагируешь, убегаешь, прячешься. Что я сделал?» «Ничего, просто я о нас думаю. Ты о нас можешь вместе со мной думать», — улыбается муж. «Мне нравится его касание. Томный низкий голос, приятный запах. Запах. Все нравится. Поправляю его неправильно завязанный галстук. Сережа, полностью самостоятельный мужчина. Он все сам может, кроме галстука». Это его ахиллесова пята. Итак, прошла неделя. Костю я не видела. И если сегодня он снова пробудит во мне порхающих бабочек, то мне придется решать проблему кардинально.